Жак наполнил стаканы, но тосконец пить не стал. Пару минут, словно вспоминая подробности, он задумчиво смотрел в окно. Наемники его не торопили. Наконец, сержант отвлекся от мрачных мыслей и проговорил. «Схватка с мерзкими тварями получилась необычайно тяжелой. Когда Сириус осветил окрестности, мы ужаснулись. За одну ночь рота потеряла около двадцати человек». Всюду валялись трупы хищников и разорванные тела наших товарищей. Из челюстей монстров торчали окровавленные руки и ноги. Зрелище не для слабонервных. Погибших даже не похоронили. Собрав оружие и вещи, измотанный, обессиливший отряд зашагал дальше. Еще три солдата исчезли возле болота. Детали мне неизвестны. Раздались отчаянные вопли и мощный всплеск. Среди водной растительности образовалась гигантская воронка. С тех пор я стараюсь держаться в стороне от трясин. Там водятся кошмарные чудовища. И все же самое страшное испытание ждало роту впереди. Осканец глотнул вина и тотчас продолжил. Через трое суток мы вышли к горному ущелью. Его протяженность составляла километров десять. Ерунда. Полтора часа хорошего хода. Наученные горьким опытом, командиры выслали разведку. Шесть отличных парней. Они двигались в пределах видимости и поддержки огнем. Деревья и кустарники обзор практически не закрывали. В первое мгновение никто не понял, что случилось. Солдаты вдруг упали, как подкошенные и дико закричали. «Когда мы подбежали, их уже не было». Трава сменила свой синий-зеленый цвет на кроваво-красный. Люди бесследно исчезли. Отряд начал поиски. Осушив стакан, охранник печально вымолвил. Человеческая глупость не имеет границ. Сожрав первую группу, убийца терпеливо высматривал новую жертву. Я стоял у скалы, поросшей мхом, и внезапно почувствовал, что она шевелится. Мне удалось отпрыгнуть в сторону и тем самым избежать ужасной участи. Зато четверо моих друзей простились с жизнью. Огромный хвост сбил с ног бедняк и потащил прямо в пасть гигантскому ящеру. Воздух наполнился мерзким запахом его дыхания. Невероятного размера челюсти, словно жернова, перемалывали хрупкие человеческие кости. Кровь то и дело брызгала на поверхность. От увиденного у меня закружилась голова. Я действовал будто в бреду. Разрядил в голову монстра одну обойму, затем вторую, третью. Хищник завопил от боли и попытался встать. «Каковы же были размеры, твари?» — изумленно произнес Белаун. «Ответить на ваш вопрос сложно», — пожал плечами тосконец. «Мне показалось, горы сдвинулись с места». Тело без хвоста достигало в длину метров десяти, а то и двенадцати. Хотя могу и ошибаться. Я тогда плохо соображал. Смертельно раненый зверь судорожно дернулся и рухнул на землю. Таких чудовищ мы никогда раньше не видели. Агонизирующий хвост ящера едва не убил одного из лейтенантов. «Вы повернули назад?» — уточнила Линда. «К сожалению, нет», — проговорил сержант. За что и поплатились. Уже через 500 метров отряд снова нарвался на засаду. В ущелье жило несколько жутких монстров. Шорки называют его ужасом южных гор. Гигантские хлемы водятся только здесь. В обычных условиях это небольшая медлительная ящерица. Мне доводилось их даже ловить. Охотятся твари довольно необычно. Голову и тело тщательно маскируют а хвостом перекрывают узкую тропу. Ничего не подозревающая жертва застается врасплох и мгновенно исчезает в открытой пасти. Очень надежный способ добычи пропитания. Лежать неподвижно хищник может декадами. В результате он полностью сливается с окружающим ландшафтом. «Мутация породила на свет немало чудовищ», — вставил Храбров. «Справедливое замечание» согласился Асканиец. «Я ведь не случайно рассказываю о своей первой экспедиции. С тех пор минула четверть века, а ночные кошмары по-прежнему мучают меня. Из ущелья нас вышло 16 человек. Побросав снаряжение и оружие, мы бежали налегке. Никто уже не реагировал на крики и вопли друзей. Каждый спасал собственную жизнь. После долгих блужданий по лесу На железную дорогу вышла группа оборванных, грязных, напуганных людей. Проходивший мимо поезд подобрал и доставил в ближайший город несчастных скитальцев. Так завершилась самая неудачная армейская операция за последние 50 лет. Из всех уцелевших продолжили службу только шестеро, остальные после лечения подали в отставку. «Я три года провел в охране, прежде чем снова перевелся в боевое подразделение». «Вам не позавидуешь», — заметил француз, наполняя стакан тосконца. «На судьбу я не жалуюсь», — вымолвил сержант. «Защищать родную страну от разного рода мерзавцев — это высокая честь. Впрочем, далеко в горы мы больше никогда не забирались. Лет семь назад рота преследовала банду Вишенда. Редкая сволочь. Однажды он напал на переселенцев, и четыре семьи вместе с детьми утопил в реке. И все из-за двух лошадей и дешевого старого барахла. Службе контрразведки удалось заманить негодяя в ловушку. Основная часть разбойников была уничтожена в перестрелке. Однако Вишенц с группой отчаянных головорезов сумел вырваться из кольца и направился на восток. Этот глупец не представлял, что там творится. Примерно на третьи сутки погони отряд обнаружил лагерь беглецов. А сказать точнее, его жалкие останки. Кошмарная картина пиршества хищников. Разорванные вещи, окровавленная одежда, на кустах фрагменты человеческих тел. Кроды, предположил Вил. «Сначала я тоже так подумал», — произнес Асканеец и, к сожалению, ошибся. Пока мы осматривали окрестности, твари готовились к новой атаке. Наше внимание привлекло едва различимое шуршание. Неожиданно прямо из земли начали выползать отвратительные существа. Продолговатая голова, маленькие глазки, покрытые желтой слизью тела. Массивные челюсти часто двигались и издавали мерзкий скрежет. Но главным оружием ужасных созданий являлись передние конечности с острыми, как бритва, клешнями. Ими стиксы роют свои тоннели. Судя по размерам чудовищ, подземные лабиринты тянутся на километры. К счастью, твари плохо ориентируются днем. Солдаты открыли огонь и прикончили пару особей. Остальные хищники поспешно скрылись. Вонь от мертвых существ невероятная. Покидая поляну, мы благодарили Бога, что не ночевали здесь вчера. В темноте стиксы очень опасны. Охранник медленно, неторопливо выпил вино. Воспоминания словно наркотик. Если расшевелил их, то уже не остановишь. В мозгу постоянно всплывают знакомые образы и лица. Кто-то давно погиб, кто-то пропал без вести, а кому-то улыбнулась удача. Впрочем, таких счастливчиков было немного. Доля солдата тяжела. До глубокой старости доживают единицы. Тосконец грустно улыбнулся. Бросив взгляд на собеседников, сержант с горькой иронией в голосе проговорил. «Рассказ получился невеселым. Но тут уж ничего не поделаешь. Вся моя жизнь прошла в этих горах. Начав службу мальчишкой-новобранцем, Я закончил ее старшиной роты. Офицеры считали честью поздороваться со мной. Еще бы, 23 экспедиции и десятки боевых рейдов. И, увы, ни дома, ни семьи. В лучшем случае на моих похоронах будут присутствовать старые товарищи и полковой оркестр. «Неужели вы никого не любили?» вымолвила салан и сразу осеклась. Вопрос был не слишком этичным. Однако алкоголь значительно упрощает общение. Люди не замечают подобных промахов. Тем не менее, Асканиец болезненно прикусил губу. Почему же, любил? Утирая кровь, произнес охранник. Ее звали Мелин. К сожалению, так же, как и я, она служила в армии. Однажды разведывательный взвод ушел в рейд и нарвался на засаду. Кто их атаковал, до сих пор остается загадкой. Услышав выстрелы, мы поспешили на помощь, но опоздали. В лесу лежали лишь трупы. Я долго искал Мелин. Эту картину мне не забыть никогда. Обхожу кусты и вижу чьи-то ноги. Обычные армейские сапоги, а сердце предательски дрогнуло. Оно не ошиблось. В густой траве лежала моя возлюбленная. В левой руке зажат автомат, а в правой — полный магазин. Смерть настигла ее в момент перезарядки. На груди расплылись три кровавых пятна. Стреляли наверняка из карабина. Рота развернулась в цепь и прочесала лес. Однако обнаружить бандитов не удалось. «Извините», — опустив голову, сказала Аланка. «Не стоит», — грустно улыбнулся тосконец. Каждый новобранец, подписывая контракт, знает, на что идет. За риск мы получаем хорошие деньги. Мелин отслужила четыре года и была отличным солдатом. Из ее взвода не уцелел ни один человек. Сработали профессионалы. Но какие-то версии существовали, уточнил Декориньян. Дело странным образом замяли, пожал плечами сержант. Следов действительно не осталось. Однако спустя три декады нападение на разведывательную группу повторилось. Четыре бойца сумели выжить. Они сообщили, что таким образом отряд преступников пополняет запасы оружия. В первом случае мерзавцы не успели закончить операцию. Все заговорили о новой банде. Разбойники наглели день ото дня. То захватят деревню, то убьют поселенцев, то ограбят поезд. Через год всплыло имя главаря – Тонг Кроусал. «Вы считаете его виновным в гибели Мелин?» – спросила Линда. «Официально данный факт не доказан», – ответила осканеец. «Но я не сомневаюсь, что именно Кроусал застрелил мою невесту. С этим подлецом мне довелось даже вместе служить. Сволочь еще та! Молодой неоперившийся лейтенант, а наверх рвался, не разбирая дороги, Высокомерен, тщеславен, хитер, частенько писал доносы на своих прямых начальников, желая сделать карьеру. В батальоне его откровенно презирали. Во время боя Тонг всегда прятался за спинами солдат, но раненых врагов добивал собственноручно. Одним словом, садист убийца Как же офицер стал бандитом, удивился Былаун. Примерно года через два лейтенант здорово вляпался произнес охранник. Группа мутантов совершила набег на небольшой поселок. Кроусел с отделением солдат оказался поблизости. Однако вместо преследования чужаков отряд занялся грабежом и насилием. Мужчин закололи кинжалами, а женщин, стариков и детей сожгли в сарае. Жестокую расправу хотели списать на мутантов, но трое мальчишек спрятались в лесу и все видели. Они добежали до города и сразу пошли в службу контрразведки. Когда Тонк вернулся в расположение части, его уже ждали. Военный трибунал приговорил мерзавцев к смертной казни через повешение. Но Кроусулу удалось бежать, догадался Маркиз. «Увы», — вымолвил тосконец, — «больше года о нем ничего не было слышно. Негодяй собирал преступников по здешним лесам». Надо признать, организатор он неплохой. Кроме того, прекрасно стреляет из карабина. Понятно, кивнул головой Олис. И вы не пытались свести с тонгом счеты? Я мечтаю об этом вот уже 15 лет, признался сержант. Но Кроусол оказался на редкость удачливым человеком. Численность его банды порой достигала 2000 бойцов. Он наводил ужас на жителей маленьких городков, без труда уничтожая армейские гарнизоны и устраивая кровавые побоища. В конце концов командование южной группировкой провело масштабную операцию. Разбойников взяли в клещи в районе Восточных болот. Применяли даже артиллерию. Я хорошо помню то сражение. Мерзавцы пытались уйти из-под обстрела подресине каким-то чудом Тонг с тридцатью бандитами вырвался из окружения. Остальные преступники навсегда остались в болоте. На огромной площади лежали на кочках и плавали в воде сотни окровавленных тел. Жалости к убийцам и грабителям никто не испытывал. Они получили по заслугам. Жак снова разлил вино по стаканам. Сделав пару глотков, Асканиец проговорил. Командование посчитало, что с кроусолом покончено. Это была серьезная ошибка. Спустя три года на обоз поселенцев налетела группа всадников. Бандиты перебили почти всех людей. Особую жестокость проявил главарь разбойников. Негодяй расстреливал пленников из карабина. Я лично осматривал трупы. У многих в области сердца виднелись пулевые ранения. Знакомый почерк. Через два месяца служба контрразведки схватила шпиона Тонга. Мы услышали довольно интересную историю. После разгрома в болотах Кроусел ушел далеко на юг. Рискуя жизнью, преступники перевалили через горный хребет и достигли побережья. А он не трус, заметил Докриньян. К сожалению, вы правы, согласился охранник. Армейские подразделения пока не решаются на подобные экспедиции. Но важно другое. Тонг сумел набрать отряд из местных мутантов. Какое-то маленькое кровожадное племя. На охоте они используют прирученных гигантских топсанов. Твари достигают метров холки и перекусывают конечности словно сухой тростник. После налетов на деревни родственники не могли даже опознать тела убитых. Мерзавцы не жалели ни женщин, ни детей. Учитывая чрезвычайную опасность Кроусола, власти Южной провинции бросили все силы на его поимку. В облавах участвовало шесть пехотных полков. Посты и засады располагались через каждый километр. Солдаты спали в конюшнях рядом с лошадьми. Тонг должен был угодить в расставленные сети. Окинув взглядом собеседников, тосконец продолжил. Банда совершила налет на военный конвой и тем самым попала в западню. Пулеметчики в упор расстреляли полторы сотни выродков. Не ушел ни один разбойник. Кроме круусала, догадался Русич. Увы, пожал плечами сержант. У этой сволочи невероятное чутье. В последний момент он изменил план и наблюдал за бойней из леса. На несколько лет тонко опять исчез. Но никто не сомневался, рано или поздно негодяй вернется. Что-то его здесь держит. Жить спокойно кроусол не может. У мерзавца тяга к разбою и убийствам. В горах Тонгу тесно, а в центральные районы страны не прорваться. Над южными землями Аскании будто проклятие висит. «А что сейчас слышно о Кроусоле? спросила Салан. Полторы декады назад неизвестная кавалерийская группа атаковала поселок лесорубов, произнес охранник. 17 мужчин изрублено на куски. Судя по всему, Тонг снова объявился в этих местах. Впрочем, сразу после нападения бандиты нарвались на батальон егерей. Отряд понес тяжелые потери и отступил. У Кроусала осталось человек 50, и он не скоро вылезет из норы. Армейские гарнизоны уже приведены в полную боевую готовность. На некоторое время в купе воцарилась тишина. Француз тут же открыл последнюю бутылку. Словно отдавая дань погибшим солдатам, пили молча, без тостов и реплик. На пейзаж за окном путешественники теперь смотрели совсем другими глазами. Оказывается, в лесах и горах, видневшихся вдали, скрываются гигантские монстры и безжалостные убийцы, а земля обильно полита человеческой кровью. Для большинства асканийцев это запретная территория. Даже самые страшные рассказы не отражают истинного положения вещей. Плотность радиоактивных осадков здесь была огромной. А потому и мутации протекались невероятной быстротой. Маленькие безобидные хищники за два века превратились в гигантских чудовищ. «Я никак не пойму», — негромко проговорил Белаун. «Зачем переселенцы приезжают сюда? Они же прекрасно знают и о разбойниках, и о диких зверях. Ради чего люди рискуют?» «У каждого свои причины», — ответил тосконец. «Государство хорошо оплачивает освоение новых земель, И кого-то наверняка манят деньги. Многие хотят начать жизнь заново. Немало и обычных любителей приключений. Наиболее смелые разведчики проникли довольно далеко. Я знаю деревню, которая находится в 150 километрах от железной дороги. Часть людей поселилась в глубоком лесу. Они не поддерживают ни армию, ни бандитов. Эту зону мы назвали нейтральной. В них действуют свои законы. Исследовать южные горы без помощи опытных проводников просто нереально. «А монстры?» – удивленно спросила Линда. «С ними ведь не договоришься? Вероятно, возникают проблемы и с мутантами». «Разумеется», – кивнул головой сержант. «Но любые трудности можно преодолеть. Вести диалог с мутантами гораздо проще, чем с бандитами». Порой чужаки, вышедшие из леса, обладают достаточно высоким уровнем развития. Видимо, на побережье сохранились отдельные очаги цивилизации. В случае, когда мутанты проходят легализацию и принимают гражданство, нередкость, Что же касается хищников, то люди научились с ними бороться. Если знаешь повадки и слабые места мерзких тварей, опасность не столь уж велика. Мне доводилось встречаться с охотниками на кродов. За редких чудовищ ученые и коллекционеры платят огромные деньги. Алчность действительно не знает границ, усмехнулся Жак. Дайте только волю и гигантского хлема притащат. Пожалуй, согласился охранник. Как бы там ни было, а лес кишит авантюристами разных мастей. Большинство из них либо оказывается в пасти хищников, либо бесследно исчезает. Состояние сколачивают единицы. Я уверен, что в горах существуют тайные тропы, ведущие в неведомые прибрежные районы. К сожалению, армии они неизвестны. Поселенцы же боятся навлечь на себя беду. Взглянув на часы, Асканиец неторопливо встал. Несмотря на выпитое вино, сержант крепко держался на ногах. Выйдя из купы, мужчина неожиданно обернулся и произнес «Надеюсь, вы получили представление о том, что ждет человека в южных горах. Вряд ли это изменит ваше решение. Сумасшедших трудно переубедить. Я буду рад, если мои воспоминания принесут хоть какую-то пользу». «Без всякого сомнения», — вымолвил Храбров. «В таком случае удачи», — улыбнулся охранник не спеша двинулся по коридору. Вскоре он покинул последний вагон. Тотчас появились Стюарт и Аята. Земляне стояли неподалеку, и через открытую дверь прекрасно слышали весь разговор. Пол подошел к столу, взял в руку пустую бутылку и с иронией сказал. «Не оставили ни капли». «Беседа получилась длинной», — заметила Салан. Человеку хоть иногда нужно изливать душу, главное найти терпеливого слушателя. Обычно ими бывают абсолютно незнакомые люди. Стандартный психологический прием, часто использующийся секретными службами, он развязывает языки лучше любого допроса. «Откуда тебе это известно?» – удивленно произнес Маркиз. «Я не зря училась в медицинском университете», – вымолвила Аланка. На космических базах немало хороших преподавателей. «Теперь придется тщательно контролировать свою речь», рассмеялся шотландец. «Вдруг сболтну что-нибудь лишнее». «Хватит зубоскалить», — оборвал товарища Тина. «Информация очень серьезная. Нам предстоит нелегкое испытание». «Справимся», — махнул рукой захмелевший Вил. «Двинемся через горы на восток. Нас чудовищами не напугать, да и куда хлемом до да песчаных червей пустыни смерти? Прикончим ящериц без труда, надо только купить лошадей и продовольствие. Охотиться в таких лесах занятие рискованное». «Завидный оптимизм», — язвительно проговорил самурай. «Олесь, что ты скажешь?» «Ситуация на юге материка действительно сложная», — откликнулся Русич. Осканийцы плохо представляют, что творится в горах и на побережье. В стычках с врагами армия постоянно несет тяжелые потери. Сейчас власти даже не пытаются присоединить эту территорию. Боятся в очередной раз потерпеть поражение, ставил Декриньян. Судя по карте, гряда протянулась с севера на юг на 3000 тысячи километров, а до моря около тысячи. Площадь огромная. Здесь могли бы разместиться несколько государств. После катастрофы в зону заражения попали города, поселки, космодромы. Наверняка здесь находились секретные лаборатории, крупные заводы и военные базы. Хищники не самая большая проблема. Основную опасность представляют потомки людей, живших на побережье два века назад. Мутанты они или нет, не имеют значения. Вопрос в том, захотят ли тасконцы раскрывать свои тайны. «Думаешь, в лесу есть племена более цивилизованные, чем шорки?» — уточнил Стюарт. «Уверен», — кивнул головой француз. «Сложившееся положение их вполне устраивает. О новой стране асканцы знают практически все. Бандиты и пленники служат отличным источником ценных сведений. Новобранцы ведь приезжают в воинские части из Смолска, из Лицка, из Петравска. «Если честно, меня волнует совсем другой вопрос», — вмешался Аято. «У группы есть и время, и деньги. В Канингаре мы приобретем коней, снаряжение, наймем проводника. А вот как быть с Тонгом Кроуселом?» «Не вижу причин для беспокойства», — сказала Линда. «Обычный разбойник. Таких мерзавцев на Тосконе немало». В качестве примера приведу Линка Коуна. Аланец ведь тоже когда-то был офицером. Заодно вспомни и Родмана, произнес самурай. Он вообще создал собственную империю. Намекаешь на то, что Кроусал является воином тьмы? Вымолвил Пол. Чепуха. По южным лесам бродят десятки банд. Но не всем негодяям удается вырываться из засад и облав в течение пятнадцати лет возразил японец Я не верю в чудеса а судьба благоволит лейтенанту с подозрительным постоянством тонко бежит из тюрьмы за день до казни уходит по трясине из болота успешно преодолевает горный перевал не слишком ли много случайностей сразу становится понятна его жестокость а с конейцем движет безысходность Кроусел действительно не может уйти отсюда Он ждет нас. Мы, как магниты, рано или поздно обязательно притянемся друг к другу. Не очень приятная перспектива, заметил Жак. Особенно если учесть, что тонко опять объявился в этом районе, добавил Храбров. Полторы декады назад отряд только-только подходил к влацтаку. Боюсь, Тина прав. Странное совпадение по времени. Наши пути неизбежно пересекутся. Знать бы где и когда. Вскоре спор затих. За окном вагона быстро темнело, и воины отправились спать. До Канингара осталось ехать трое суток. Последние дни отдыха. Потом начнется суета и спешка. Подготовка экспедиции — дело непростое. Ну а в походе по горам покоя уж точно не будет. За каждую ошибку придется платить кровью.